Эпилог. Часть 1 Некоторое время спустя. «Маскова! Как же я была рада вновь оказаться в родном городе!» Остановившись на миг у кафе, посмотрела на часы и кивнула сама себе. «Почему нет? Час у меня есть, можно чуть посидеть, выпить чашечку кофе и пирожное!» Добавила к заказу, отводя глаза. «Мой тренер фитнес-зале устроил бы хорошую взбучку, видев этот мой пассаж, но ему не надо было с первого сентября сразу двоих детей собирать и вести на линейку, а мне надо, у меня стресс. Пока мама присматривала за бандой у нас дома, я отправилась забрать букеты и нарвалась на нехилую очередь. Даже на выдачу уже сделанного. Ужас. Продавец попросила прогуляться немного, если есть возможность, и я радостно согласилась. На улице было тепло и светло, а в кафе пахло ванилью и корицей. Редкие минуты одиночества дарили ощущение особого счастья, уединения со своими мыслями, кайфа. Предыдущие две недели порядком меня вымотали, потому что я все чаще думала, что если бы не поездка к отцу, просто впала бы в ступор. Зато теперь все. Форма девочкам куплена, обувь и школьные принадлежности тоже, развод оформлен окончательно и бесповоротно. Макс перестал наконец звонить. А ведь он, увидев меня после Сочи, не давал покоя. Всё спрашивал, где я была, с кем, почему вернулась такая. На просьбу уточнить, какая, он неожиданно начал смущаться и нести какой-то бред. О том, что как-то неловко между нами всё кончилось, что он и сам не прочь расставить точки над «и», как я раньше просила. Звал на свидание. Я отказывалась, а после рыдала в подушку. Было так больно от его предательства. но от готовности попробовать всё наладить благодаря новой прическе и новым шмоткам в разы больнее. Я ведь собиралась за ним на край света босиком, жить в шалаше. Я умоляла его не уходить. Я затягивала суды, чтобы не отпускать. Кого? Думала, что борюсь за близкого человека. А выходит, он давно уже был чужим. Я ещё тосковала по Мише. Золотков позвонил мне в день юбилея отца. Сказал со свойственной только ему ехидной интонацией, что у меня нет совести дарить такие подарки старику, что ему нужен кардиолог. Картина прекрасна. Позже заметил он. Лопухин повесил ее в своем кабинете. Сказал, что в гостиной все увидят эту мазню, и ее надо спрятать от людских глаз. Я улыбалась, вспоминая, как заказала художнику общий портрет всех жителей виллы. Лопухина, его жены и пасынка, детей и внуков. Нас срисовали с фотографии, и я сама результат не видела, но верила, что такой памятный подарок понравится отцу. «Хорошо, что у него всегда есть врач под боком», сказала я, заканчивая разговор. «С тобой ничего не страшно». Мне хотелось услышать в ответ что-то романтично-фееричное, но Миша только согласится, что всегда готов прийти на помощь. Предложил звонить в любое время. На том и попрощались. Позже было еще несколько звонков, последний из которых состоялся не далее, как вчера, и мне было очень стыдно. Дело в том, что заходила Юля, а в сумке она принесла веселье, разлитое по двум литровым бутылкам. И мы не остановились, пока не приняли всё. А потом, проводив Юльку и уложив детей, я не придумала ничего более умного, чем набрать Мишу. Решительная такая, смелая. Позвонила ему и что-то там гордо заявляла. Чтоб не надеялся, не мнил о себе, не думал, что я тут страдаю без него. И чтоб не звонила больше. Потом я разревелась. В трубку, да. И сказала что-то типа «Не принимай на свой счёт мои слёзы, ты меня недостоин». Вспоминая случившееся, я опустила голову, сгорбилась. Было так дико неуловко что я даже не представляла, как это оправдать. Однозначно, общение с кардиологом придётся прекратить. В идеале перед этим извинившись. Но пока мне было слишком сложно даже думать об этом. Допив кофе и съев пирожное, я немного взбодрилась и помчалась забирать букеты. Так что дома оказалось не через час, как обещала маме, а чуть больше. Приготовив оправдательную речь, я открыла дверь и... Запнулась. В прихожей стоял Миша. Он, кажется, только вошел, потому что, как все еще не разулся. У его ног нашелся большой пластиковый чемодан. «Марго!» — обрадовалась мама. «Наконец-то! А тут вот гости!» Миша обернулся. Я смотрела на него, прижимая к себе букеты девочек и не представляя, что сказать. Неужели он приехал разбираться со мной из-за того дурацкого монолога? Мама что-то пробормотала, подошла, отняла букеты и напомнила. «Через час надо идти на линейку. Чайник только закипел. Марго, ты бы хоть на кухню человека пригласила!» Я вздохнула от ее окрика, кивнула. Миша улыбнулся и одной ногой отодвинул чемодан к стене. «Будешь чай?» — спросила тихо. «С удовольствием», — ответил он. «Но почему ты не позвонил?» «Я хотел, но ты запретила». «А, тогда да». Мы прошли в кухню. Миша плотно закрыл за собой дверь, схватив меня за руку и подтянул ближе. «Звонить запретила, а надеяться, что я нужен, нет», — сказал он. Я думал, что совсем не нравлюсь тебе в качестве кандидата на более серьёзные отношения, но вчера ты изменила моё мнение. Если я ошибся... В смысле не нравишься? Поразилась я. С чего ты взял? Но ведь ты ни разу не сказала, что хотела бы продолжить знакомство и дальше. Только и твердила, что дома куча дел, детям в школу, с мужем разобраться нужно. Ни разу не намекнула, что... Миша, я, кажется, дура. Перебила его, прижимая ледяные пальцы к вискам. «Неужели и вправду ни разу?» Он покачал головой, улыбнулся. «Понимаешь, я не представляла, как это сказать. Или что сделать. Ты успешный доктор там, вся твоя жизнь в Сочи. А я одиночка с тремя детьми. Я ждала от тебя каких-то слов. Значит, я и сам дурак. А работа найдется везде. К тому же это у тебя жизнь. Дети, школа, сад, развод. — А у меня без тебя скука смертная. Запустив руку в волосы, он взъерошил прическу и вдруг спросил с отчаянием в голосе. — Честное слово, ну чего ты раньше не напилась? Я расхохоталась, обняла его, прижалась губами губам и поняла, что теперь точно все встанет на свои места. Обязательно. Окончательно. Часть вторая. Спустя два года. «Марго!» Паша рянулся навстречу, едва меня увидев. Обошёл водителя, уносившего в дом чемодан, и помахал рукой. «Отлично выглядишь. Новая фамилия идёт тебе на пользу». «Спасибо. А ты пополнел хотя собирался заняться спортом». «Хватит говорить одну правду, начинай уже хоть иногда подхалимничать». «Хорошо, но не сегодня». Засмеялась я. «Сил после перелёта нет». «Понимаю, я сам устал, как собака. Похудеешь тут, когда столько стрессов». «Какие у тебя стрессы, братец? С женой развелся больше года назад. Отец устроил тебя в свою фирму. Опекает, хоть не показывает это». «Опекает? Да там пахать приходится, как не в себе. У меня голова кругом, и рука сама тянется к холодильнику». «Ой, все, вижу этот скептический взгляд, начинается. А где Миша?» «Прилетит завтра, к самому торжеству». Вспомнив мужа, я заулыбалась шире. У него сегодня несколько важных операций. Никак не мог сорваться. Но всем передавал пламенный привет. «Веришь, что прилетит? Правда?» Я закатила глаза к небу, повела плечами. «Он очень постарается, Паша. По-моему, этого достаточно». «Понял, понял. А дети? Вижу только Варю». «Мелкие Зои Аркадьевны в Москве останутся на эти три дня. Только недавно отсюда вернулись. Не захотели снова мотаться». Да и праздник будет скорее для взрослых. Ну да, старику, в принципе, хватило бы только Лёву и Варе. И оба уже здесь. Зачем нас позвали? Только бы отдел отвлекать. Традиция, пожала плечами я. Повод увидеться всем вместе, и отец уже в возрасте. Ага, этот ещё нас всех переживёт. Он, наверное, собирает народ, чтоб лишний раз позлорадствовать. Мол, я ещё... не дождётесь? Паша, а ты всё язвишь. Попытайся уже принимать его таким, какой он есть. После семидесяти человека не изменишь. Он и так очень старается». Я остановилась и поправила галстук на шее у брата. Потом посмотрела на него внимательно и добавила. «Правда, это ведь так приятно встретиться с тобой, с Лёвой, с Женой Михайловной, Каринкой и Олегом». «Она ждёт пополнения». Прервал меня Паша, и глаза его засияли от радости. «Это будет нечто. Дорф, отец, ты можешь себе представить». «Могу. В свободное от вдохновения время он будет отлично справляться и выглядеть человеком». Мы переглянулись и засмеялись, понимая, что теперь у сестрицы будет сразу двое детей. Писатель и писатель. Главное ударение ставить сначала на «и», а потом на «а». «Ничего, Жанна Михайловна их не бросит. Она Каринку обожает», — отмахнулась я. «Еще бы, обе помешаны на том, как надо правильно выглядеть и угождать своим мужьям». Не то, что некоторые карьеру строят вместо того, чтобы стать отчаянной домохозяйкой и обмениваться с ненаглядным братом свежими сплетнями». Я прижалась к его плечу головой и, посмотрев на виллу, глубоко вздохнула. «Как же здесь хорошо. С вами. Только без Миши и мелких немного тоскливо. Ой, Золотков твой всего-то на сутки опоздает. Прямо глупкий, когда только наголубитесь». Паша говорил будто серьезно, а сам приобнял меня и склонился ближе. В его голосе слышалась улыбка. «Уже больше двух лет никак не дадите мне сказать гадость и позлорадствовать. А ведь я утверждал, что идеальных пар не бывает. Неужели ошибся?» Ответить не успела, зазвонил телефон. Услышав мелодию, скорее ответила, чтобы услышать раздосадованного Золоткова. «Никак, моргош выдал он вместо приветствия, после чего нарочито раздосадованно вздохнул. «Профессор Мусин требует завтра ассистировать. И ладно бы просто с ним поругаться, но там случай такой интересный. Миша!» Я сделала паузу, досчитала до трёх про себя. «Ты кидала!» «Ни в коем случае!» Воспротивился он, добавляя нежности в голос. «У меня на 2 сентября уже номер в твоём любимом спа-отеле забронирован. Еле выбил свободный». «Искуситель, что ещё?» «Ещё?» «Твои запросы так быстро растут!» «Миша!» «Еще на пятнадцатый отгул выбил, как ты просила!» «Золотко ты у меня!» «А ты шантажистка!» «М?» «Терпеливая моя!» «Ненаглядная!» Исправился он. «Оперируй уж!» «Так и быть!» «Люблю тебя!» И «Я!» Он отключился первым, спеша куда-то по очередным делам. Женат, как и было сказано когда-то, на своей работе. Он ее обожал. «Меня любил!» И мне хватало этой любви. Я смирилась с тем, что мой Миша по-своему писатель как Дорф. Он переписывал чужие судьбы, сшивая раны и заставляя с новой силой биться сердца. С воодушевлением, с полной отдачей. И мне нечего было возразить на это. Все, что могла, это устроиться на работу и потребовать себе в помощнице ненаглядную Зою Аркадьевну. Теперь тосковать и переживать без дела просто не оставалось времени. Так что... Паша, который, оказывается, никуда не ушел, постучал мне по плечу, заставляя обернуться. «Ты счастлива с ним на сто процентов?» «На 94 ответила я, улыбаясь. «Но ты спроси меня еще раз после 2 сентября. Посмотрим, может, и на все 100 Братец усмехнулся и предложил локоть, чтобы проводить к Вилли. Там ждал отец, каждый год теперь отмечавший день своего рождения с нами. Там ждала Жанна Михайловна... ставшая мне очень близкой подругой и советчицей. Там было Лев, совсем недавно сообщивший родителям, что полюбил горничную из отеля. «Будет скандал!» – счастливо заметил Паш. «Игнату все это разгребать!» «Скорее давай прибавим шаг, не хочу пропустить ни слова. Когда отец в гневе, он раздает остальным бонусы в назидание виноватым». Я рассмеялась и поспешила за братом, вспомнив, что свой главный бонус от разгневанного Лопухина уже получила. Он ведь с самого начала тогда, два года назад, задумал выпроводить меня на свидание со своим кардиологом, рыжим несчастьем, достойным нормальной женщины. Так отец назвал позже моего Мишу. У него и третье условие было – прийти на юбилей с Золотковым в качестве пары. Но прямо говорить отец никогда не умел – «Поэтому придумал небольшую игру. Три свидания. А с кем на них идти, если вокруг мужчин раз-два и общался?» И Миша пробеняно напел всего самого-самого, заинтересовал, раззадорил. «Хитрец, лопухин! И мне бы сердиться за столь явное вмешательство в чужие дела. Да ни за что. Отец позволил мне приехать в его дом и получить здесь столько счастья, сколько я не имела за всю жизнь. До встречи с ним». Отдал долг сполна. «Оптом». Конец. Текст читала Злота Золотцева.